Оливия Сабина Росс «В суете, которая началась во дворце после того, как все узнали о смерти леди Ростби, у меня не было возможности обдумать происходящее и выбрать какое-то решение. Князя я не видела, со мной разговаривали следователи, которым я честно отвечала, что видела леди Ростби несколько дней назад. Такой ответ им не нравился, но ничего более я рассказать не могла, хотя бы потому, что и рассказывать было нечего». Ни о каких занятиях с министрами теперь и речи идти не могло. Князь был занят другими делами, а министры, чувствуя окружающее их настроение, вовсе растерялись. Чтобы не потеряться в тоске, ужасе и страхе, почему-то чувствовала, что скоро, последую за леди Ростби, я усиленно наседала на целителя занятиях магией. Естественно, что за короткий срок ничему исключительному научиться было нельзя, но хотя бы излечивать собственные синяки я научилась. Все ради того, чтобы как можно меньше думать, и трезво оценивая происходящее, надеялась, что эти слова не станут девизом нашей семейной жизни с князем. Тело леди Ростби было отправлено в столицу через сутки после обнаружения, и только тогда лорд Рафт соизволил появиться в моих покоях. Выглядел он слишком серьезным для свидания с невестой, мрачным и недовольным. Разговор не клеился, у меня были вопросы по поводу нечеловеческой составляющей князя, а у него, уверенно, были свои претензии. Так что мы оба молчали и смотрели в сторону. Мои руки дрожали, и я усиленно пыталась нашарить в памяти хоть одну подходящую тему для разговора. «Убийцу леди Ростби уже нашли?» Тоненьким голосом спросила я. Марк криво взглянул на меня, и от такого взгляда стало еще страшнее, чем было до этого. Я бы сразу сообщил тебе, Оливия». «Разумеется». Я поскучнела, и мы снова замолчали, вплоть до ухода князя. На следующий день история с молчанкой повторилась, но я уже обдумала происходящее и поняла, что скованность Марка и его недовольство связаны с моей недавней реакцией на вторую постать жениха. «Не рада я такому предсвадебному подарку, это правда, но ведь нет выбора ни у меня, ни у него. Надо хотя бы постараться пойти на примирение». «Может быть, мы прогуляемся?» Предлагала я, неистово страшась ответа, и тут же торопливо добавила. «На лошадях можно отправиться на место силы. Место силы Девов, я имею в виду». Заметив, что Марк не понимает, о чем идет речь, пояснила. «Тот утес, где должны встретиться все потомки Девов, если оставшиеся придут когда-либо». Князь внимательно посмотрел мне в глаза. Не знаю, что он там увидел, я старалась даже не моргать. «В карете не хочешь ехать, потому что боишься меня?» «Очень проницательно». «Я просто предложила», – тихо ответила я. «Вы можете отказаться». «Я соглашусь, Оливия», – Марк провел ладонью по лицу. «И я считаю, что там будет самая лучшая возможность. Я сейчас не в состоянии формировать хоть какую-то защиту». О самочувствии я решилась спросить князя, когда мы были уже на берегу. За время дороги Марк оттаял и даже шутил. Мы погуляли по берегу, выглядывая с обрыва на разбивающие внизу волны, обсудили подготовку к свадьбе, когда я наконец решилась, как вы себя чувствуете. Марк смотрел на море, теплый ветер трепал пол его сюртука, и столько человеческого было в его облике, что мой вопрос был весьма кстати: Все хорошо, Оливия! Князь скривился. В моменты, когда меня ничего не злит, с моим организмом все отлично. Но злитесь вы часто. Приходится. Пока ты не явилась в Гельсинор с поводов для ярости, было на порядок меньше». Я вспыхнула, почувствовала, как запекло где-то в горле, и отвернулась, уверенная, что сейчас разрыдаюсь. «Действительно, у князя были поводы для ярости, но вины своей я не ощущаю». Занятая переживаниями, не заметила, как Марк подошел и встрепенулась, только оказавшись в его объятиях. «Надо же, оказывается, все не так и страшно», — мыкнул князь. «Не съел тебя, нет?» Я мотнула головой и ничего не ответила. Марк повернул меня к себе лицом и мягко убрал выбившиеся из прически пряди. «Оливия, согласись, странное поведение леди Ростби, ее истерики и по итогу смерть настроения не повышают. К тебе претензий минимум. Ну, если забыть, что ты до сих пор не рассказала, почему решила выйти замуж за противного князя Заритовского, хотя теперь еще и боишься его до дрожи. Согласен, что сходим с Рашнарахом, но обещаю, так будет не всегда». Я улыбнулась, не в силах сдержаться, и тут же из глаз потекли первые слезы, отражающие всю панику, царящую в моей душе. Было стыдно, я никогда не была настолько слаба, и, чтобы спрятаться от себя, от Марка, уткнулась ему в грудь и тут же разрыдалась по-настоящему. Неуверенно, но князь вроде бы испугался, принялся обнимать меня сильнее и успокаивал судорожно, с излишней тревогой и суетливостью. Так забавно было наблюдать за растерянным Марком, что успокоилась я гораздо быстрее, чем планировалась моя истерика изначально. Итак, я вытерла слезы и понадеялась, что глаза и нос опухли не так уж и сильно. Раз уж мы оба спокойны, можно и поговорить. Князь взглянул на меня с заметным сомнением. «Продолжение истерики точно отменяется?» «Только если вы не собираетесь опять меня успокаивать. В таком случае она вполне может и повториться, но уже от смеха». «Что тебе не понравилось?» – возмутился Марк. «Мне все очень понравилось», – заверила я. «Особенно, когда вы начали перечислять, как именно расчлените убийцу леди Ростби, когда поймаете. У человека столько частей тела нет, сколько у вас способов в запасе. Но ты же из-за этого плакала!» «В том числе», – уклончиво сказала я. «У меня это вообще в первый раз. Я никогда раньше женщин таким образом не успокаивал», сообщил князь, а я удивленно подняла на него глаза. «А каким успокаивали?» Марк загадочно улыбнулся каким-то своим мыслям. «Скоро узнаешь. Если хочешь поговорить об этом, то мы неверно выбрали место для разговора». «Да уж, я вспомнила, зачем мы вообще сюда приехали, и хорошее настроение улетучилось». Чтобы речь звучала внушительнее, отстранилась от князя, высвободилась из его рук и затем подняла подбородок повыше. «Марк, я хотела сказать, что ваше ко мне охлаждение никоим образом не должно влиять на то, что мы поженимся. Свадьбе все равно быть, и вы обязаны жениться, даже если и чувствуете с моей стороны какую-то недосказанность». «Оливия!» Я повысила голос, не давая Марку ответить. Это не аргумент, но я, понимая, как это для вас важно, готова признаться. Никакой выгоды свадьба мне не несет, но если вдруг откажусь или свадьба сорвется по объективным причинам, буду убита я и мои брат с сестрой. Скулы князя заострились. Он помрачнел, и в глазах зажглось пламя. Мне хотелось попятиться. Я не понимала, гнев и подступающее бешенство направлено на меня или на лорда Премстера, который находится довольно далеко. Да даже если князь понял, что виновник третий комиссар, а гнев не найдет выхода на него, и пострадаю я. Но отступать значило дать понять, что боюсь, а я уже поняла, что Марку это не очень нравится. «Это еще не все», – прошептала я. «В течение года я должна от вас забеременеть, иначе исход будет такой же, как если бы вовсе свадьба не состоялась». «То есть премстер даже моих потомков распланировать решил», – закипел князь. По траве от него к обрыву побежала тоненькая линия огня, и машинально проследив за ней, я увидела, как к нам по воде движется что-то странное. «Да кем он себя возомнил?» – продолжал возмущаться Марк. Добавил несколько непечатных слов, а я, не отрываясь, разглядывала потревоженную водную гладь. «Марк!» – прошептала я, но князь не услышал. «Не бойся, Оливия, я что-нибудь придумаю» понимая, что звучит не очень обнадеживающе, но возможности у меня побольше, чем у этого... «Марк!» — сказала я громче и потянула мужчину за рукав. «Посмотри, что это?» «Где?» Прямо по воде, по морским, совсем не мягким волнам бежал человек. Он именно бежал, а плаванье речи не шло, и это настолько шокировало, что я не сопротивлялась, а отошла, когда Марк мягко подтолкнул меня в сторону». Вовремя оперевшись о толщу воды, нежданный гость прям-таки взлетел и легко приземлился на траву утеса, на котором мы находились. Княжеское пламя взревело, увеличилось в размерах, превращаясь из мелкой струйки в стену огня. Новоприбывший мужчина лениво огляделся, на мне даже взгляд не задержал, зато Марк привлек его внимание. Мой жених стоял, сощурив глаза, и весь его облик выражал такую ощутимую угрозу, что я даже загордилась. «Хотелось тыкнуть пальцем в князя и высокомерно сказать «Мой!» «Приветствую тебя, потомок огненного дева!» Дружелюбно произнес мужчина, но руки не подал, как и не протянул ее Марк. «Я пришел для того, чтобы пророчество исполнилось!» «Приветствую!» Сквозь тиснутые зубы ответил князь. «Слишком рано!» «Знамения уже явились!» Мужчина развел руками. Он производил странное впечатление. На одном месте не стоял, постоянно переступал ногами и подпрыгивал. Не знаю, как здесь, но в моем доме нередки пожары из-под земли и град размером с детскую голову. Моя семья настояла, чтобы я здесь появился. Твоя семья? Они в курсе? Даже стена огня стала меньше, настолько Марк удивился. Конечно. История нашего происхождения передается из поколения в поколение, и именно моего появления ждали тысячу лет. Я принесу славу своему племени. Я изумленно рассматривала нового Дева. Длинные волосы, заплетенные в легкую косу, нос с широкими ноздрями, узкие глаза и полные губы. Действительно, внешностью мужчина более походил на степника, чем на гражданина империи. Свободная одежда из плотной, но невзрачной ткани, даже не намокла, хотя гость прибыл к нам по воде, родила в моей душе предположение, сразу же переросшее в уверенность. Вы, водный дев! Мужчина посмотрел на меня настолько ошеломленно, будто вообще сомневался в моей способности говорить. «Ты разрешаешь своей женщине общаться с другими мужчинами?» Марк сердито дернул щекой. «Не отвлекайся. Как тебя зовут?» «Захарис. Я Марк. Князь Зарита, земли, на которой ты сейчас стоишь. Вот как?» «Наверное, правильно, ведь по преданию именно потомки Огненного Дева остались вместе, где родились. Остались и добились почета». Мне показалось, или Захарис выглядел оскорбленным, и дальнейшие слова это только подтвердили. «А вот моей семье порой приходилось голодать. Ну ничего, я восстановлю справедливость, когда убью тебя». Я чуть не закричала, когда услышала это. «В каком это смысле убьет?» И почему Марк проигнорировал слова Захариса, словно он попить попросил, а не угрожает князю Зарита? «Где ты остановишься до момента, когда прибудут другие?» Водный Дев пожал плечами. «Думаю, какой-нибудь постоялый двор найду. Последнее знамение укажет нам, когда нужно встретиться». Марк сухо кивнул, и Захарис почти в припрыжку направился по дороге вперед. Мы подождали, пока мужчина скроется из виду, и я тихо спросила, «А каким будет последнее знамение?» «Понятия не имею. В наших книгах об этом ни слова не сказано, но не дождется этот дрыщ, чтобы я у него спрашивал. Без меня битва точно не состоится, так что подождут». «Какая битва?» – запаниковала я. «Что там этот Дев говорил насчет вашего убийства?» «Последняя битва, Оливия. Между потомками Девов, чтобы решить, кто из нас сильнее». «Разумеется, сильнейший выживет, все остальные погибнут. Пора возвращаться во дворец». Я захлебнулась ужасом и возмущением, которое навеяло спокойствие князя. Он протянул мне руку, но я не шевельнулась и не коснулась ее и пальцем. Огонь, который был создан за счет гнева князя, совсем поутих. Хотелось броситься князю в объятья, но мне жизненно необходимо было донести ему свои опасения. «Вам все равно! Вы не понимаете, что можете умереть!» Марк серьезно посмотрел на меня и взъерошил волосы. «Оливия, я потомок огненного Дева. Между мной и таким серьезным предком множество поколений, но это не важно. Моя истинная сила. Вторая ипостась проснулись, и я ничего не мог с этим сделать. Хотя, скажу честно, старался. Когда первый раз обратился в чудовище, которое ты видела, чуть с ума не сошел. А как Джоэл испугался. Он был уверен, что меня сожрала эта сущность, и хода назад нет». Я в ужасе прижала руки к груди, а Марк продолжал, причем говорил так, будто происходящее не вызывает в нем никаких эмоций. «Наша встреча с остальными девами предопределена, и если я откажусь от схватки, меня сожрут собственные ярости и внутренний огонь. Все эти вспышки гнева, боли, неустойчивость – прямое следствие подготовки организма к бою». Я постаралась рассуждать разумно. «Значит, когда вы победите, все эти симптомы исчезнут?» Марк притянул меня к себе. «А ты так уверена в моей победе?» Тон у князя был прямо таким мурлыкающий, и в теплых мужских объятиях хотелось остаться на как можно больший срок. «Уверена!» – прошептала я, и сама потянулась к губам Марка.